Глава 79. Шарлотта. Я стояла в пустом лифте, уставившись на книги в руках. Рейган подарила мне заранее три экземпляра милого яда, распечатав их с разрешения Хелен. Один для меня, один для Терри, один для Тейта. Когда металлические двери разъехались, я вышла через вращающуюся дверь и сделала еще один круг, размышляя о том, где может быть Терри. Я знала о двух возможных местах. Выход налево, к бару Old Town Bar. Терри окружал себя выпивкой и пытался притом оставаться трезвым. Он называл это наблюдением за людьми. Я называла это ненужным искушением. Выход направо, к собору святого Франциска де Салеса, рядом с Лоэп Ботхаус. На прошлой неделе я столкнулась с ним перед его заостренным тимпаном когда возвращалась домой из общественной библиотеки по соседству. Терри посещал собрание анонимных алкоголиков в церковном подвале в форме большого пальца. По его словам, где бы он ни сидел, большой палец указывал вниз. Еще одна смена, и я приняла решение. Я спрятала книги под пальто и проскользнула через дверное крыло, нырнув направо. Это был большой палец вниз. Держу пари, что ошибаюсь. Подвал святого Франциска был пуст, когда я вошла, за исключением одинокого священника. Он сложил складной стул, и тот превратился в тонкий прямоугольник. Засунув его под мышку, священник взглянул на меня. Чем могу вам помочь, мэм? Здесь проходит собрание анонимных алкоголиков. Закончилось час назад. Следующее начнется завтра утром в семь. Там будут пончики. Я вышла из подвала. Кстати, он точно был в форме большого пальца и указывал вниз. Не уверена, как кто-то мог исцелиться в такой удручающей обстановке. Поднявшись по последним ступенькам, я поправила книги под пальто и прижала их к себе через толстую ткань. Монахиня прошла мимо, дважды осмотрела мой сверток и искоса посмотрела на меня, как будто я прятала в нем контрабанду. Я направилась ко входу в собор увернулась от вывески с надписью «Сакраментальное вино без сахара», предоставляется по запросу и выскочила на оживленный тротуар. Раз уж я здесь, то могла бы с таким же успехом заглянуть в общественную библиотеку. Я поздоровалась с Дорис и Фэй по пути к стеллажам, остановившись в тихом уголке с некоторыми моими любимыми книгами. Я нашла Терри, сидящим за столом, склонившимся над, не называя нас мертвыми Дэйнса Смита. Он держал книгу обеими ладонями, как будто это был сборник гимнов. Я прочистила горло. Не поднимая взгляда, Терри разгладил уголок страницы, которую исписал какой-то язычник. «Как ты нашла меня?» «Здесь не так много мест, где можно побродить бесплатно. Ты применял один порог на другой. По крайней мере, этот неразрушительный. «Разрушительный, разрушительный по-другому», — поправил он и закрыл книгу. Теперь, когда мы установили, что я разорен, безработный и наркоман, чего ты хочешь? Я прихожу с подарками. Вообще-то, с подарком, единственным в своем роде. Я положила книгу в твердом переплете на деревянный стол. Терри зевнул, заглядывая в книгу, и резко захлопнул рот. Он прикусил язык, но я знала, что слезы навернулись не из-за этого. Он погладил твердую обложку одним пальцем затем одним движением сорвал пленку и отбросил ее за спину. Теперь он плакал во весь голос. Звук эхом разносился по залу, заполняя проходы между полками, отражаясь от книг, которые я знала и любила. Я не останавливала его, я ничего не сказала. Вместо этого положила руку на его дрожащее плечо, когда он прижимал к груди книгу своего сына, душу своего сына. Слезы – это язык горя. А горе — это язык любви.